«Их денежные дела были не так хороши, как хотелось бы. В Москве придется устраиваться на службу. Теперь это важнее, чем университет. Пока он был одинок, то мог не думать о том, что ест и как одевается, а теперь на нем ответственность за семью. Смешно, никак не привыкнешь. Сколько у нас осталось? Около 600 долларов. Пока их можно разменять, в Симферополе Андрей так и делал. Неизвестно только, меняют ли их в Москве». «Можно было продать тетушкин домик в Симферополе, но рука не поднялась. Да и где тогда будет твой родной дом, Берестов? Где родовое поместье в три окна по беленому и звездкой фасаду?» Сизая туча ударила в лицо таким густым зарядом снега, что в мгновение ока не стало видно домов по сторонам, трамвая, что звеня бежал навстречу, и путников, застигнутых метелью. Стало темно, но неровной темнотой вечера, а тревожной, сиреневой, светящейся изнутри тьмой, какой видится в воображении преисподняя. Андрей протянул руку и отыскал пальцы Лидочки. Им попалась подворотня, они нырнули в нее и увидели, что там уже стоят, отступив в мирную сень каменного туннеля с полдюжины прохожих. Вновь прибежавшие принялись отряхиваться, совсем по-собачьи. Вбежал еще один человек, отторгнутый снежной бури, «Вот метет, так метет», — сказал он, словно запоздалый гость. «Я такой погоды не помню», — сообщил грузный монах, тяжелая и мокрая ряса которого выползла из-под черного пальто, а в черной бороде так и не растаял снег. «Я бы сказал, что близится конец света». «Конечно, у вас есть дополнительные сведения», — язвительно откликнулся студент в фуражке, оттопыривавший красные уши. «Вам сообщают». Не говорите глупостей, молодой человек, сказал монах. Речь идет об интуиции, если вам известно такое понятие. Но на лицо многие признаки апокалипсиса. Я помню, как в ночь под девятисотый год все ждали конца света. Включилась в разговор дама под лиловым зонтиком. Но ведь не случился? Запоздал, сказал вновь пришедший. Немного промахнулся. Кто-то засмеялся. Зазвенел трамвай, все побежали наружу, чтобы сесть в вагон. Перед тем, как убежать к трамваю, студент в большой фуражке сообщил Лидочке. «Виноваты мы сами, и только мы. Уровень загрязнения воздушных масс превышает все допустимые пределы. Человечество скоро уничтожит само себя, поняли?» «Спасибо», — сказал Лидочка. Студент уже бежал, он скакал в строях снега, стараясь уцепиться за стойку задней площадки. Наконец это ему удалось. По крайней мере, в подворотню он не возвратился». «Я ужасно замерзла», — сообщила Лидочка. «Давай пойдем в кафе. Будем есть пирожные и пить грог». Они нашли кафе, там были пирожные, но грога не нашлось. Они выпили по рюмке портвейна. К тому времени, когда они вышли, снегопад кончился, но похолодало, и вдоль улиц ветер нес снежную пыль и вырванные из-под снега жестяные дубовые и каштановые листья. Вскоре они добрались до собора Святой Софии. Собор был открыт, но там не служили. Они стояли в полутьме, ощущая скованные стенами вытянутое к небу пространство. Неожиданно снаружи облака разбежались, и лучи солнца прорвались в гулкую высокую пещеру собора, заставив тревожно заблестеть золотую мозаику в неподвижной вышине купола. В соборе тоже было холодно. По узким выложенным в стенах лестницам они поднялись на галерею. Ступеньки были стесаны подошвами тысяч людей, которые поднимались сюда сотни лет назад. Когда они вышли наружу, где под холодным солнцем неслись по синему небу рваные облака, Андрей спросил, «Может, вернемся в гостиницу?» Лидочка шмыгнула носом и уверенно ответила, «Не сходи с ума. Мы завтра уезжаем. А я еще не была в Печорах и не видела святого Владимира». Они прошли мимо провинциального, нескладного памятника Богдану Хмельницкому и повернули налево к Михайловскому монастырю. «Интересно», — спросила Лидочка, — «они его снесут?» «Кого?» «Хмельницкого». «Почему?» «Андрюша, не будь наивным. Он же не захотел отдавать Украину полякам и отдал ее русским. Он их местный предатель». «Наверное, они поставят вместо него памятник Мазепе», — сказал Андрей за то, что тот хотел отнять Украину у русских и отдать шведам. «Нет», — возразила Лидочка, — «они придумают Богдану Хмельницкому какой-нибудь другой подвиг. Им будет жалко такой большой памятник на коне». Они обошли Михайловский монастырь, и с площадки открылся вид на подол, Днепр и Левый берег. Как будто они внезапно вознеслись высоко в небо, как птицы, так далеко внизу была земля, Так широко был виден в обе стороны не везде замерзший Днепр, и так бесконечно тянулась впереди снежная равнина, кое-где скрытая полосами снегопада, соединившими землю и серые тучи. «Мы стоим и ждем печенегов», — сказала Лидочка. «Так можно до смерти замерзнуть», — ответил Андрей. «Ты еще жива?» «Нет, не жива, но счастлива», — сказала Лидочка. «У меня к тебе большая-большая просьба, мой повелитель». «Представьте мне ее в обычном порядке», — сказал повелитель, — «на слоновой бумаге, скрепленную сургучной печатью. Слушаю и повинуюсь, и просьба моя заключается в том, чтобы ты запомнил это мгновение, как единственное. Вот этот странный день, не то грозовой, не то солнечный, не то метельный, и этот вид до самого конца земли, и мы с тобой вдвоем, такие молодые и красивые...» «Попрошу без преувеличений», — возмутился Андрей, — «Потерпи, повелитель, я скоро кончу свою поэму. Великий день протечет у наших ног, А за спиной незыблемый и вечный Михайловский монастырь и собор. Мы умрем, а он останется». «Мы никогда не умрем, мы всех людей переживем». «Не смей так страшно говорить, и даже думать так не смей. Самое главное в жизни — это поймать драгоценное мгновение И оставить его в себе». А я хочу, чтобы это мгновение осталось в нас обоих. Неужели тебе непонятно? Мне все понятно. И когда мы сюда вернемся? Мы вернемся сюда через сто лет. Долго ждать. Давай через 50. Заметано, как говорят у нас шулеров. Через полвека мы придем сюда, такие же молодые. Когда это будет? Это будет 6 января 1968 года. «Ты составишь мне компанию?» «Обязательно, моя прелесть», — сказал Андрей. «А теперь побежали отсюда. Я боюсь за твое здоровье. У тебя даже губы синие». «В печеры? «В Печоры, а оттуда в гостиницу».